Эрик Шпайер. Дневник. 15 ноября 1942 года. Холодно, холодно, холодно. В детстве фрау Вагнер заставляла переписывать предложение с ошибкой на пять листов и больно била указкой по пальцам, если ошибался вновь. А сейчас я хочу исписать весь дневник одним словом. Холодно. 17 ноября 1942 года. Не мылся месяц. От меня несет, как от козла. Но никто не замечает. Воняет ото всех. Солдатня привыкшая. Но офицеры, как нам обходиться без ванны? Как? Вчера поймал вошь. Долго ее рассматривал, прежде чем раздавить. Не видел раньше. Думал, не послать ли отцу в следующем письме. Пусть порадуется старик моим военным трофеем. Покажет друзьям-аристократам. Рассмотрев насекомое, передумал. 20 ноября 1942 года. Перед сном вспоминал первый рождественский бал в поместье графа Кауфмана. Мне 13 лет. Я месяц предвкушал настоящий взрослый праздник. Отец в лучшем из поношенных фраков поднимался по мраморной лестнице так, будто он принц крови. Я пытался подражать, но споткнулся. Упал и расквасил нос, приложившись лицом к холодному лестничному камню. Отец обернулся, брезгливо дернул губами, подал платок и отвернулся, ожидая, когда я приведу себя в порядок. «Барон Шпайер с сыном!» – торжественно объявил капельмейстер и покосился на угловатого подростка с окровавленным платком у носа. Вечером я рыдал, а матушка отпаивала меня чаем с шоколадом. Кусочки блаженства таяли на языке, смягчая боль от перенесенного позора. К Рождеству на наш фронт обещают привезти шоколад. Жду. 22 ноября 1942 года. Русские прорвали нашу хлипкую оборону у излучине реки с коротким испанским названием Дон. Там и прорывать-то было нечего. Сплошные грязные румыны и крикливые итальяшки. Заметил, что русские не мерзнут. Одежда у них лучше приспособлена к тяжелой зиме. Лица красные, как будто им жарко в этих их белых овечьих тулупах. Наши солдаты в жидких шинельках трясутся, а ночью покрытые инием замерзают в окопах. 24 ноября 1942 года. О майн Год! Пять грузовиков с шоколадом, шнапсом и кофе попали в руки противника. Как будто эти русские свиньи поймут вкус настоящего немецкого шоколада.